Издательство «Эксмо». Эмили Сент-Джон Мандел. Станция 11. Памяти Эмили Джейкобсон. Тёплый ветерок в пальмовых ветвях. А я думаю о снеге в дальнем краю, где бывало всякое, что связано с другой, невероятной жизнью. Светлая сторона планеты движется во тьму, и каждый город заснет в должный час. А для меня, как и прежде, это слишком. Слишком много этого мира. Чеслов милыш Отдельные записи. Часть 1 Театр. Глава. первое «В луче голубоватого света стоял король». Шёл четвёртый акт короля Лира в театре «Элгин» в Торонто. Вначале, пока зрители только собирались, на сцене играли, хлопая в ладоши, три девочки, дочери Лира в детстве. Сейчас они появились вновь, изображая видение сумасшедшего короля. Лир тянул к ним руки, но девочки пробегали мимо, то и дело скрываясь в тенях. Актера звали Артур Линдер. Ему был 51 год. На его голове лежал цветочный венок. «Меня узнали?» — спросил Глостер. «Я довольно хорошо помню твои глаза», — отозвался Артур, отвлекшись на маленькую корделию. И тут все случилось. Он пошатнулся, изменившись в лице, и хотел было коснуться колонны, но не рассчитал расстояние и ударился о нее ладонью. «Что ниже пояса у них?» «Кентавр!» Едва слышно прохрипел Артур неверную строку и прижал ушибленную руку к груди, словно раненую птицу. Мужчина в первом ряду поднялся с места. Он учился на парамедика. Девушка этого мужчины потянула его за руку и прошипела. «Дживан, ты что творишь?» Дживан и сам не понимал. Зрители за его спиной забормотали, чтобы он сел. К нему поспешил работник театра. С потолка над сценой начал сыпаться искусственный снег. И королёк «И золотая мушка», — прошептал Артур. Джован, отлично знавший пьесу, понял, что тот перескочил на 12 строк назад. «И королёк...» — сэр, — начал работник театра, — «не могли бы вы...» Артуру Линдеру оставались считанные минуты. Он покачнулся, не видя ничего, и Джован сразу понял — Артур уже не играет Лира. Джован оттолкнул работника театра и бросился к ступенькам, ведущим на сцену. По проходу бежал второй билетер, и Джовану пришлось лезть наверх безо всяких ступенек, хоть сцена и оказалась выше, чем он ожидал. В рукав вцепился работник театра. Джован его отшвырнул. А снег пластиковый, отстранённо заметил он. Прозрачные кусочки липли к пиджаку и задевали кожу. Эдгар и Глостер отвлеклись на поднявшуюся самотоху и не смотрели в сторону Артура, который припал к фанерной колонне и неподвижно глядел перед собой. За кулисами кто-то кричал. К сцене поспешно приближались две тени. Джован успел подхватить потерявшего сознание актёра и бережно опустил его на пол. Артур не дышал. Две тени, охранники, замерли в нескольких шагах, осознав, что Джован отнюдь не обезумевший поклонник. Зрители шумели. В темноте мелькали вспышки телефонных фотокамер, раздавались возгласы. «Господи Иисусе!» охнул Эдгар. «Боже!» Британский акцент исчез, и теперь он говорил, как типичный житель Алабамы, откуда и был родом. Глостер стянул марлевую повязку, что закрывала половину его лица. К этому моменту персонаж уже лишился глаз и оцепенел, безмолвно открывая и закрывая рот, словно рыба. У Артура не билось сердце. Джован начал искусственное дыхание и непрямой массаж. По чьей-то команде опустился занавес. Зашуршавшая ткань отрезала зал и приглушила свет на сцене. Пластиковый снег всё продолжал падать. Охранники исчезли. Бело-голубую снежную вьюгу прорезал яркий свет флуоресцентных ламп. Дживан молча работал, временами поглядывая на лицо Артура. «Пожалуйста», — думал Дживан. «Ну, давай!» Глаза Артура оставались закрытыми. Ткань дернулась, пропуская кого-то на эту сторону, и рядом с Артуром на колени опустился мужчина в сером костюме. «Я кардиолог Уолтер Джейкоби». стекла очков зрительно увеличивали его глаза. На макушке назревала лысина. Джован Чоудхаре. Он не знал, сколько уже там пробыл. Рядом сновали люди, но все казались смутными, далёкими. Все, кроме Артура и подошедшего мужчины. «Словно бушует ураган», — думал Джован, «а вокруг нас затишье». Уолтер бережно коснулся лба актёра, будто родитель, успокаивающий горячечного ребёнка. «Вызвали скорую», — сообщил он. Опущенный занавес создал на сцене неожиданно интимную атмосферу. Джован вспоминал, как давным-давно в Лос-Анджелесе брал у Артура интервью, когда работал журналистом. Мелькали мысли и о Лауре. Ждёт ли она на своём месте в первом ряду? Или вышла в холл? «Пожалуйста, дыши, пожалуйста», — умолял Джован, и думал о том, как занавес стал четвёртой стеной, и сцены из пространства, заполненного переходами и светом, где любой может проскользнуть незаметно, превратилась в обычную комнату, пусть и огромную. «Какая глупая мысль!» — вдруг одёрнул в себя Джован, «Не будь идиотом!» В основании шеи закололо от внезапного ощущения, что за ним наблюдают. «Вас сменить?» — спросил Уолтер. Осознав, что кардиологу неловко от собственного бездействия, Джован кивнул и убрал руки с груди Артура. Уолтер продолжил делать массаж сердца. «Нет, не совсем комната», — размышлял Джованн. осматриваясь. Слишком много переходов, тёмных пятен между кулисами, не видно потолка. Скорее, вокзал или аэропорт, где точно так же туда-сюда снуют люди. Прибыла скорая. Сквозь не к месту падающий снег приближалась пара врачей в тёмной форменной одежде. Мужчина и женщина, похожая на подростка. Они оттеснили дживана, и, словно два ворона, склонились над лежащим актёром. Поднявшись, Джован отступил назад. Колонна, о которую ударился Артур, была гладкой на ощупь. Дерево, полированное и окрашенное под камень. Кругом толпились люди. Рабочие сцены, актёры, безымянные служащие с папками-планшетами. Господи! «Расслышал Джован. Да остановит кто-нибудь этот чёртов снег!» У занавеса, держась за руки, плакали Регано и Корделия. Эдгар сидел неподалёку, скрестив ноги и прижав ладонь к рту. Гонорилья тихо говорила по-мобильному. Накладные ресницы отбрасывали на лицо тени. На Джованна никто не смотрел. Наверное, его роль в этом представлении подошла к концу. Врачи, судя по всему, тоже оказались бессильны. Джован захотел найти Лауру. Скорее всего, она, расстроенная, ждёт его в фойе. Возможно, только возможно, она восхищена поступком Джована. Снег, наконец, остановился. Вниз упали последние пластиковые снежинки. Джован начал искать ближайший выход со сцены, когда услышал всхлипы. Слева у соседней колонны плакала девочка, которую он заметил ранее, маленькая актриса. Джован видел пьесу уже четырежды, но в постановках никогда не участвовали дети. Поэтому сегодня этот ход показался ему весьма оригинальным. Девочке было лет семь 8 Она постоянно вытирала глаза, смазывая макияж тыльной стороной ладони. «Разряд!» — произнёс медик, проводя дефибрилляцию. Его коллега отошёл. «Здравствуй!» — обратился Джован к девочке и присел рядом. Она не сводила с медика в глаз. Почему её никто не увёл? Джовану не приходилось иметь дело с детьми, хотя подумывал уже и о собственных, и не знал, как с ними разговаривать. «Разряд», — повторил медик. «Не надо туда смотреть», — сказал Джован. «Он умрёт?» — всхлипнула девочка, почти задыхаясь от рыданий. «Не знаю». Артур лежал без движения даже после двух разрядов. Уолтер сжимал его запястье, и мрачно смотрел куда-то вперёд, пытаясь нащупать пульс. «Как тебя зовут?» «Кирстен», — ответила девочка. «Кирстен Реймонд». Сценический макияж на её личике смотрелся странным. «Кирстен, а где твоя мама?» «Она забирает меня только в одиннадцать». «Объявляем время!» изнес медик а кто же тогда за тобой присматривает пастушка Таья девочка по-прежнему смотрела на Артура Ддживан сдвинулся загородив его спиной 21 час четырнадцать минут проговорил уолтер джейкоби пастушка переспросил Ддживан ее так называют — ответила Кирстен. — Она за мной следит. Справа подошёл мужчина в костюме и что-то быстро сказал медикам, которые укладывали Артура на каталку. Один пожал плечами и откинул ткань с лица Артура, чтобы надеть кислородную маску. — Притворство ради семьи актёра, — сообразил Джован. Иначе они узнают о смерти Артура из вечерних новостей. трогательно. Джован поднялся на ноги и протянул руку, хлюпающей носом девочки. «Пойдём, поищем Танью. Она, наверное, сама тебя высматривает?» «Что, конечно, вряд ли. Танья уже нашла бы свою подопечную». Джован повёл девочку за кулисы. Мужчина в костюме исчез. Кругом царил хаос. Все основали туда-сюда, шумели, раздавались громкие просьбы пропустить каталку. Уолтер держался у изголовья. Процессия прошла по коридору к служебному выходу, и всеобщий шум только усилился. Люди плакали, звонили по телефону, сбивались в группки и раз за разом пересказывали друг другу случившееся. «Значит, поворачиваюсь я, а он уже падает?» Одни отдавали распоряжение, Другие не обращали на них внимания. «Сколько же тут людей?» — произнёс Джован. Он не очень любил толпу. «Видишь Танью?» «Нет, не вижу». «Тогда лучше останемся на месте. Она сама нас найдёт». Такой совет давала брошюра о том, что делать, если заблудишься в лесу. Джован уселся на один из стульев у стены. Оттуда он видел неокрашенную заднюю часть фанерных декораций. Рабочий подметал искусственный снег. «А с Артуром всё будет хорошо». Кирстен забралась на соседний стул и стиснула в кулачках ткань платья. «Буквально только что, — сказал Джован, — он делал то, — что любил больше всего на свете. Такой вывод Джован сделал из интервью, которое прочитал месяц назад. Артур беседовал с газетой «Глоб энд Мэйл». «Всю жизнь ждал, когда достаточно состарюсь для роли Лира. Для меня нет ничего любимей игры на сцене. Ощущение, что всё происходит здесь и сейчас». «Странные слова. Артур, как правило, играл в кино. А кто в Голливуде жаждет постареть?» Кирстен молчала. «В том смысле, что раз уж эта роль стала его самым последним делом, — проговорил Джован, — то в этот момент он был счастлив». «А это стало его последним делом?» «Думаю, да. Мне жаль». Снег успели смести в небольшую сверкающую кучку. «Я тоже больше всего на свете это люблю», — через некоторое время сказала Кирстен. «Что любишь?» «Играть на сцене», — пояснила она. Из толпы вдруг вынырнула заплаканная девушка и протянула к малышке руки. На Дживана девушка даже не посмотрела. Кирстен же, прежде чем уйти, оглянулась. Джован вернулся к сцене. Его никто не останавливал. Он почти ожидал увидеть Лауру в центре первого ряда. А сколько вообще прошло времени? Но зрителей уже не было. Уборщики подметали полы и собирали оброненные программки. На спинке кресла висел забытый шарф. Джован покинул зал, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Он набрал номер Лауры. Четно. Она выключила телефон на время представления и, очевидно, до сих пор не включила. «Лаура», — обратился Джован к голосовой почте. «Я в фойе. Ты где?» Задержавшись у дверей женского туалета, он выяснил у работницы театра, что там пусто. Затем ещё раз обошёл фойе и направился к гардеробу. На крючках оставалось совсем немного одежды, в том числе полупальто Дживана. А вот синее пальто Лауры уже пропало. На Янг-стрит опускался снег. Дживан вздрогнул, когда увидел его. Эдакий отголосок прозрачных кусочков пластика, которые до сих пор поблёскивали на пиджаке. у служебного входа дежурила с полдюжины папарацци. Артур уже не так интересовал публику, как раньше. Но за его фото всё равно можно было выручить денег. Особенно теперь. Он ввязался в эпический бракоразводный процесс то ли с моделью, то ли с актрисой, которая изменила ему с режиссёром. До недавнего времени Джован и сам работал папарацци. Он надеялся тайком проскользнуть мимо, однако эти люди с профессиональным чутьём замечали подобные уловки и тут же его обступили. «Неплохо выглядишь», — обратился один. модная пальтишка Джован был одет в двубортное полупальто. Не такое уж тёплое, зато отличающее его, как и планировалось, от бывших коллег. которые предпочитали дутые куртки и джинсы. «Где пропадаешь?» «Работаю барменом», — ответил Джован. «Учусь на парамедика». «Серьёзно? Хочешь за гроши с тротуаров пьяница скребать?» «Я хочу делать что-нибудь важное». «Ну, ясно. Ты внутри был, да? Что там случилось?» Некоторые папарацци кому-то звонили. «Говорю тебе, он умер», — раздалось рядом. «Снег, конечно, мешает, но посмотри, что я отправил. Там лицо на снимке, где его грузят в скорую». «Не знаю», — произнёс Джован. В середине четвёртого акта опустился занавес, и всё. Он соврал отчасти потому, что не хотел ни с кем разговаривать. Наверное, кроме Лауры. И отчасти потому... что не желал разговаривать именно с этими людьми. «Вы видели, как его увезла скорая?» «Выкатили из этого выхода», — отозвался фотограф, который то и дело нервно затягивался сигаретой. «Медики, скорая, все дела». «Как он выглядел?» «Честно, как чертов труп». «Ботокса надо меньше колоть», — фыркнул другой папарацци. «Официальное заявление было?» — спросил Джован. «К нам вышел мужик в пиджаке. Истощение и, чтобы вы думали, обезвоживание». Несколько человек рассмеялись. «Стандартная отговорка». «Пора открыть им эту тайну», — заговорил фотограф, упомянувший ботокс. «Пусть бы хоть кто-то уже решился отвести в сторонку одного другого актёра и сказать, мол, слушай, дружище». «Передай остальным, пейте больше водички и периодически ложитесь спать, ага». «Увы, я видел ещё меньше вашего», — произнёс Джован. Затем он сделал вид, будто ему звонят, и зашагал по Янг-стрит, прижимая телефон к уху. Через полквартала Джован остановился под козырьком какой-то двери, чтобы снова набрать Лауру. Её телефон был до сих пор выключен. Джован мог бы поймать такси и оказаться дома уже через полчаса. Но ему нравилось прогуливаться на свежем воздухе, подальше от людей. Он вдруг ощутил себя странно, почти преступно живым. Какая несправедливость! Его сердце продолжает уверенно биться, а Артур лежит где-то там, бездыханный и холодный. Джован шёл на север по Янг-стрит, сунув руки в карманы. Снег падал на лицо и покалывал кожу. Джован жил в районе Кебетштаун, северо-восточнее театра. В 20-летнем возрасте он отправился бы в такой путь, даже не задумываясь. Несколько миль пешком, пока мимо проплывают красные трамваи. Впрочем, он уже давно так не ходил и сомневался, стоит ли пытаться сейчас. Тем не менее, свернув направо, на Карлтон-стрит, он ощутил внезапный порыв и все же прошел мимо трамвайной остановки. У парка Аллан, примерно в середине пути, Дживана охватила внезапная радость. «Артур умер», — напомнил он себе, — «ты не смог его спасти. чему здесь радоваться. Однако повод нашёлся. Джован был счастлив, потому что всю жизнь гадал, какую профессию выбрать. И теперь понял, совершенно ясно понял, что хочет работать в скорой помощи. В те моменты, когда остальные способны лишь смотреть, он готов сделать шаг вперёд. Накатило нелепое желание пробежаться по парку. Снегопад — превратил его в незнакомое место, полное теней и чёрно-белых деревьев. Поблёскивал стеклянный купол теплицы. В детстве Джован любил лежать на спине, во дворе и смотреть на падающий снег. В кармане завибрировал телефон. Джован остановился и прочитал сообщение от Лауры. «Голова разболелась, ушла домой. Захватишь молока?» Всё, порыв сошёл на нет. Билеты в театр должны были стать эдаким красивым жестом, в духе «давай добавим в жизнь немного романтики, ведь мы только и делаем, что ссоримся». А Лаура оставила его одного. Он делал непрямой массаж сердца мёртвому актёру, а она ушла домой и теперь просит купить молока. Стоя на месте, Джован начал мёрзнуть. Пальцы ног онемели от холода. Волшебство метели исчезло. Счастье, испытанное мгновение назад, померкло. Снег падал бесшумно и быстро, скрывая под собой припаркованные у обочины машины. Джован боялся, что наговорит лишнего, если вернётся сейчас домой к Лауре. Он подумал о баре, но общаться ни с кем не хотелось, да и напиваться тоже. Лучше просто побыть одному, пока он не решит, куда идти дальше. И Джован шагнул в тишину парка.